За ними выскочил подросток в матроской фуфайке, надетой прямо на голое тело, и помчался по полям на разведку. Вслед за подростком вышел великан, шея которого была одинаковой толщины с головой, а лоб покрыт целыми зарослями шерсти. Потом ещё бедняга, одетый в самый жалкий сюртучишка, какой только носило когда-либо человеческое существо. Он втягивал понюшку табаку из бумажного фунтика. Наконец, когда зелёная тележка, казалось, уж окончательно разгрузилась, появился ещё один чудной субъект, у которого из-за плохо стёртого грима рот доходил до ушей. Он стал зевая потягиваться, потом, увидев реку, исчез в глубине повозки и показался снова с очками для ловли раков. То катясь колесом, то пускаясь в припрыжку, эта странная личность, одетая в лохмотья цвета гусиного пометы с чёрными разводами и вырезанными по краям зубцами, достигла воды. Тут росла, склонившись к реке, старая полусгнившая ива. Её расщеплённый ствол был набит чернозёмом и мхом, а верхушка, ещё живая, давала слабые побеги. по которым велась густая повелика. Под ивой, на смятой траве, рыболовами были вытоптаны ступеньки, образовавшие подобие лесенки. Паяц скользнул туда на животе и свесился над прозрачной водой, где прибрежный ил и рыжие корни ивы растворялись в синеве глубокой заводи. И его причудливое отражение спугнуло целую стаю рыб, рассеившихся словно тёмные стрелы на сверкающих плавниках. Женщина с ребёнком у груди смотрела, как угляяются блики чернозёмом, как хом, заходит солнце, а верхушка, образуя живое давало слабые поблёки, по которым вилась густая повеликая. Она, Она смотрела, как смятая трава, рыбалы одна в ритм наступил, отражаются синева неба добе и багрянец заката. смотрела застывшим глубоким взглядом на нескончаемую беготню длинноногих водяных пауков по искристой поверхности реки и ноздрями, раздувающимися по звериному, изредка вдыхала запах мяты, который разносился по берегу лёгким ветерком. "Эй, битая, к плетия!" закричал басом Геркулес. Он сидел на ящике посреди лужайки в героических башмаках с меховой оторочкой и бережно с бесконечной осторожностью чистил картошку. Битая вернулась к повозкам, а следом за ней подошла женщина с ребёнком и тоже приняла участие в приготовлении ужина. Но делала она это молча. Ни к чему не притрагиваясь, и отдавала распоряжения так, будто играла пантомиму. А Седовлас и старик, привязав лошадей к столбу, облачился в пунцовую гусарскую куртку с серебряными нашивками и пазументам, и подхватив лейку, направился к городу. Синее небо стало совсем бледный, почти бесцветный. лишь с лёгким жёлтым оттенком на востоке и красноватым на западе. Продолговатые тёмно-золотистые облачка прорезывали небосвод бронзовыми клинками. С меркнущего неба незаметно опускалась та сероватая дымка, от которой при свете умирающего дня контуры предметов становятся смутными и расплывчатыми. Стираются формы и очертания природы, засыпающей в этом сумеречном забытии. Начиналось печальное, нежное и неуловимое угасание света. Только в городке с поблегшими домиками фонарь у моста ещё мерцал отблеском дневного света, отражавшимся в его стекле. А церковная колокольня с узкими стрельчатыми окнами – уже вырисовывалась лиловым силуэтом на тусклом серебре заката. Вся местность стала казаться теперь каким-то смутным и бесформенным пространством. И река, принимавшая то густо-зелёные оттенки, то цвет грифельной доски, превратилась теперь в бесцветный журчащий поток, куда чёрные тени деревьев бросали расплывавшиеся пятна туши.